Наконец, мы можем разбираемую нами борьбу всех проявлений воли между собою признать даже в простой материи как таковой, поскольку именно сущность ее явлений точно выражена Кантом как отталкивающие и притягательные силы. Так что самое бытие ее возможно лишь в борьбе противоположных сил. Оставив в стороне Все химическое различие материи, или вернувшись по цепи причин и действий так далеко назад, что химическое различие еще не существует, мы найдем простую материю, мир, скомканный в шар, его жизнь, то есть объективация воли, состоит только из этой борьбы притягательной силы с отталкивающей. Первая в качестве тяжести со всех сторон стремится к центру, вторая в качестве непроницаемости, противодействует ей косностью или упругостью. Каковы постоянный натиск и сопротивление могут быть рассматриваемы как объективность воли на самой низшей ступени, уже там выражающей свой характер. Таким образом, мы видим, что воля здесь, на нижайшей ступени, высказывается как слепое влечение, темный, глухой позыв вне всякой непосредственной познаваемости это наипростейший и слабейший род ее объективации. Как такое слепое влечение и бессознательное стремление, она, однако, еще является во всей неорганической природе, во всех первобытных силах, открытием которых и изучением их законов, занятой физикой и химия и из коих каждая является нам в миллионах вполне однородных и закономерных явлений, не обнаруживающих, чтени индивидуального характера, а только умноженных во времени и пространстве, то есть через принцип индивидуации, как изображение умножается через грань стекла. Со ступени на ступень яснее объективируясь, воля и в растительном царстве, где связь его явления составляет уже не собственно причина раздражения, действует еще вполне бессознательно, как слепая побудительная сила, и также, наконец, еще и в растительной части животного явления, в произведении и образовании всякого животного и в поддержке его внутренней экономии, где все еще простые раздражения необходимо определяют ее проявления. Постепенно восходящие ступени объективации воли приводят, наконец, к точке, на которой индивидуум, представляющий идею, уже не мог получать пищу для ее ассимилирования посредством простого движения по раздражению. Так как такое раздражение должно быть выжидаемо, и пища здесь специальнее определена. А при разросшемся разнообразии явлений толкотня и путаница до того увеличились, что мешают друг другу и случайность, от которой движимый одним раздражением индивидуум вынужден ожидать себе пищи, была бы слишком неблагоприятна. Поэтому пища должна быть отыскиваема, выбираема с той минуты, когда животное вырвалось из яйца или утробы матери, в которой оно бессознательно прозябало. Поэтому движение по мотивам и сознания такового становится здесь необходимыми являясь на этой ступени объективации воли как вспомогательное средство, приспособление к сохранению индивидуума и продлению породы. Оно выступает при представительстве мозга или более объемистого узла, ганглион, точно так же, как всякое другое стремление или назначение объективирующейся воли находят представители в известном органе, то есть является для представления в виде органа. Но вместе с этим орудием, с этим приспособлением, разом возникает мир как представление, со всеми его формами, объектом и субъектом, временем, пространством, множеством и причинностью. Мир вдруг показывает свою вторую сторону. До сих пор воля, она становится вместе и представлением, объектом познающего субъекта. Воля, до сих пор несомненно и безошибочно следовавшая в потемках своим позывом, зажгла себе на этой ступени светоч как средство, ставшее необходимым для устранения невыгод, могущих произойти из толкотни и более сложных свойств ее проявлений, именно наиболее совершенных.